Глава тридцать шестая Дуайт откинулся в шезлонге, Попытался расслабиться, впитать всё, что его окружало. Красивый бассейн, пальмы, голубое небо, тишину и покой. Однако по всему телу бегали мурашки. Напиток, ставший тёплым, напоминал кошачью мочу. Его раздражала женщина, лежавшая рядом и загоравшая на солнце, обмазавшись с головы до пят маслом от загара. Возле бассейна расположились только он и она. Здесь было не меньше сотни шезлонгов, однако женщина облюбовала тот, что стоял рядом с Демианом. В обычной ситуации он приударил бы за ней. Однако всё обстояло далеко не так, как обычно. От неопределённости у него развелась паранойя. Вернулась экзема на локтевых сгибах и под коленями, которые он страдал в детстве. Мысли так и мелькали в голове, подсовывая ему самые ужасные сценарии. Несколько раз за ночь Дэмиан просыпался и проверял свой банковский счёт, но цифры, смотревшие на него с экрана, оставались неизменными. Все эти кишели кричащие заголовки и фотографии с места происшествия. Некоторые из них вызывали у него тошноту. Он и не думал, что её смерть как-то повлияет на него. Его любимицей она точно не была. Но накрытое простынёй тело на носилках, перевёрнутый мотоцикл — всё это вдруг стало таким личным. Он не из тех, кто испытывает к другим тёплые чувства. Так почему же в уголке глаза то и дело возникает одинокая слеза? Не то чтобы он сожалел, а содеянным скорее ощущал себя обманутым. Так головокружительная цифра, которую нельзя было произнести вслух, только написать на бумажке. Глаза, словно видевшие его насквозь, маленькую рыбку, мечтавшую о большой воде. Он купился на тот вызов, на тот намёк, что и он, пожалуй, способен совершить нечто большое и дерзкое. И вдруг обнаружил, что стоит на пустынной дороге с толстым рулоном стальной проволоки. То, что полицейские с уверенностью списали это на несчастный случай, — единственное светлое пятно среди мрака. Женщина на соседнем лежаке села и с надеждой улыбнулась ему. Он взял свой бокал и выплеснул его в бассейн, желая позлить её. Но она лишь рассмеялась. Тогда Деймен взял своё полотенце и пошёл обратно в отель. Администратор за стойкой подняла глаза и улыбнулась, увидев его. «Сэр, вам пришло...» «Экспресс-письмо», — сказала она на ломаном английском. Дэмиан почувствовал, как по спине потёк ледяной пот. Всё тело начало зудеть от пяток до корней волос. В тот момент, когда он собирался открыть рот, девушка за стойкой поднялась. «Вам письмо? Вот». Она протянула ему коричневый конверт. Дэмиан сделал несколько неуверенных шагов вперёд и взял письмо. Оно показалось ему лёгким, почти невесомым, Однако внутри лежало что-то твёрдое. Открыть конверт он не решился, желая поскорее скрыться в своём номере. «Я могу вам ещё чем-нибудь помочь?» — спросила девушка. «Нет-нет, всё в порядке. Кстати, кто доставил письмо?» «Посыльный. Дейчель». Теперь, когда иллюзия, что никто не знает, где он, рассыпалась в прах. Дэмион почувствовал, что его мания преследования обострилась ещё больше. Некоторое время он стоял неподвижно перед дверью своего номера. В голове застыло навязчивое видение — дуло пистолета, направленное на него прямо за дверью. Вставив карточку в замок, он медленно открыл её. В номере никого не было. Из полуоткрытого окна тянуло свежим ветром, словно комната слегка дышала в своём одиночестве. Ноутбук лежал на том же месте, где он его оставил. Тут Дэмиан вспомнил про конверт, который держал в руке. Его имя и адрес отеля. Отправитель не указан. Но почтовый штемпель явно шведский. Он ещё раз сжал конверт, почувствовал твёрдый предмет внутри. Вскрыл конверт и уставился на бельевую прищепку. Никакого сообщения, только потрёпанная прищепка из выцветшего дерева. Дэмиан обследовал её, словно это бомба, готовая вот-вот сдетонировать. «Это послание», — подумал он. «Яснее не скажешь». Затылок сдавило в панике. Дэмиан уселся за компьютер и вошёл в сеть. Выругался, когда страница банка оказалась недоступна, но потом попробовал ещё раз, и ему удалось войти. Зашёл на свой счёт. Поначалу ему показалось, что это обман зрения. Цифра была такая шокирующая, что некоторое время он просто сидел с раскрытым ртом, уставившись на неё как дурак. Просидев так довольно долго, Дэмиан позволил себе с облегчением выдохнуть. Перед его внутренним взором нарисовалась совершенно новая жизнь. Однако он ощутил также приступ печали. Подумал о Швеции, которую никогда больше не увидит. Но тут уж ничего не поделаешь. Не такая уж и большая жертва. К тому же у него не оставалось выбором. Франц Освальд не из тех, с кем можно спорить. Он взглянул в окно, где шелестели на ветру пальмы. Впервые за несколько дней ощутил своё присутствие здесь и сейчас. И поймал себя на том, что стоит с дурацкой улыбкой на губах.